Глава 10. Миновав камеру холостых, унтер-офицер, провожавший Нехлюдова, сказал ему, что придет за ним перед поверкой и вернулся назад. Едва унтер-офицер отошел к Как к Нихлюдову быстрыми босыми шагами, придерживая кандалы, совсем близко подошел, обдавая его тяжелым и кислым запахом пота, арестант и таинственным шепотом проговорил «Заступите, барин! Совсем скрутили малого! Пропили! Нынче уж на приемке Кармановым назвался!» «Заступитесь, а нам нельзя убьют», — сказал арестант, беспокойно оглядываясь, и тотчас же отошел от них Людова. Дело было в том, что каторжный Карманов подговорил похожего на себя лицом малого, ссылаемого на поселение, смениться с ним так, чтобы каторжный шел в ссылку, а малый в каторгу на его место».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 где он просил его ходатайства о том, чтобы разрешено было его жене следовать за ним, и был удивлен его поступком. Это был среднего роста и самого обыкновенного крестьянского вида человек лет тридцати, ссылавшийся в каторгу за покушение на грабеж и убийство. Звали его Макар Девкин. Преступление его было очень странное. Преступление это, как он сам рассказывал Нихлюдову, было делом не его, Макара, а его, нечистого. К отцу Макара, рассказывал он, заехал проезжий и нанял у него за два рубля под воду в село за сорок верст. Отец велел Макару вести проезжего. Макар запряг лошадь, оделся и вместе с проезжим стал пить чай. Проезжий за чаем рассказал, что едет жениться и везет с собою нажитые в Москве пятьсот рублей. Услыхав это, Макар вышел на двор и положил в сани под топор. «И сам я не знаю, зачем я топор взял», — рассказывал он. «Возьми, — говорит, — топор. Я и взял. Сели, поехали. Едем — ничего. Я и забыл было про топор. Только стали подъезжать к селу. Верст шесть осталось». Проселка на Большак, дорога в гору пошла. Слез я, иду за санями, а он шепчет. «Ты что ж думаешь? Въедешь в гору, по Большаку народ, а там деревня? Увезет он деньги. Делать так теперь ждать нечего». Нагнулся я к саням, будто поправляю солому, а топорище точно самов в руки вскочило. Оглянулся он, чего ты говорит. Взмахнул я топором, хотел долбануть, а он человек стремой, соскочил с саней, ухватил меня за руки.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 — Да облака нанять не на что было, — говорит Макар, — и потому присудили к четырем годам. И вот теперь этот человек, желая спасти земляка, зная, что он этими словами рискует жизнью, все-таки передал Нехлюдову арестантскую тайну, за что, если бы только узнали, что он сделал это, непременно бы задушили его.